«Воля твоя». Часть первая. Гости собирались медленно. Был уже одиннадцатый час, и хозяйка начинала нервничать. Ужасная это наша манера. Один придет после театра прямо к ужину, а другой засядет с девяти и вымотает тебе всю душу говорила она, не отдавая себе отчета, что получается не совсем любезно по отношению к тем, которые именно засели с девяти. Но это были старые друзья, с которыми нечего особенно церемониться. Три соратницы по бриджу, доктор Памузов Две молодые актрисы и жеманный отрок с прилизанными белокурыми волосиками и острой мордочкой, до того похожей на мышку-альбиноску, что даже удивляло, почему у него глаза не красного цвета. Разговор плелся вялый. Очередной интересной сплетни не навертывалось. «А будет у вас сегодня это Анна Браун? – спросила одна из дам. — Право, не знаю. Она забегла в четверг, — отвечала хозяйка. — У нее, по-моему, тут не совсем в порядке. Она постучала себе пальцем по лбу. — Можно быть рассеянной, но ну, не до такой же степени, а то уж прямо анекдот. Сидела-сидела, вдруг вскочила, уставилась глазами в стеной календарь. Мне говорит, пора, пора. — Чего вы, говорю, торопитесь? — Нет, — говорит, — мне давно пора. Вон уже шестое четверга. — Господи, — думаю, что она такое плетет. А она потерла себе висок, поморгала. — Простите, — говорит, — мне показалось, что это часы. — Ну что за ерунда? — всколыхнулись дамы. Ну — Ну-ну, — покачал головой доктор Памузов. — Это уже... «Клинический случай». «А, по-моему, ваша Броун просто дура и ломается». Громко отчеканила одна из дам, отличавшаяся от других огромной круглой брошкой, подпиравшей ей третий подбородок. «Конечно, ломается», — хором подтвердили другие, «вся изломанная». «И почему она Броун, когда всем известно, что она просто... Брунова. Ну, это эстрадный псевдоним, заступилась хозяйка. Это уж так принято? Важен не псевдоним, а талант. Вот именно талант, а его-то у нее и нет. Конечно, нет, ее создал Гербель. Таких пианисток, как она, сотни и тысячи. Если бы Гербель не написал о ней такой блестящей статьи, «А, по-моему...» — покрывая все голоса, прогудела дама с брошкой. «По-моему, ваша Броун просто дура и ло...» Она вдруг осеклась на полуслове и выкатила глаза, глядя в ужасе куда-то над головой хозяйки. Все оглянулись. Высокая смуглая дама стояла и светски, улыбаясь, нагнулась вперед, протягивая руку, «Здравствуйте, дорогая!» Это была Анна Браун. «Дорогая, дорогая!» Неестественно засуетилась хозяйка, «до чего я рада, как это мило!» И все приветливо всколыхнулись, исподтишка испуганно спрашивая друг друга глазами, слышала или не слышала. Доктор Памузов не вытерпел и затрясся смехом. «Простите, вспомнил один анекдот. Ох, не могу, потом расскажу, очень уж смешно». И он снова трясся, фыркал, кашлял и вытирал глаза. И все сразу заговорили, перебивая друг друга. «А мы думали, что вы уехали. Теперь ведь концертов нет. Ну, конечно, мертвый сезон, но, может быть, ученицы задерживают? Ну что вы, наверное, ученицы все разъехались». Получалось что-то совершенно нелепое. Все будто расспрашивали Анну Браун и тут же за нее и отвечали. А она спокойно стояла и слушала. Точно и не о ней идет речь. Дорогая, дорогая, волновалась, хозяйка, бросая негодующие взгляды на трясущегося доктора, у вас утомленный вид. Да, у меня все голова болит, и как-то холодно. Холодно? В такую жару, судя по газетам, было несколько случаев солнечного удара. Солнечного удара? Вдруг удивилась Анна Браун, Как странно. Зимою и вдруг солнечный удар. Почему зимою? Сейчас в июне, а не зимою. Анна Браун нахмурилась. Ах да, конечно, сейчас июнь. Я все спутала. Подошли новые гости. И хозяйка кинулась их встречать. Вечер оживлялся. Расставляли карточные столики. Две горничные, обе длинноносые с белыми наколками, разносили чай и печенье. Молодой человек, похожий на мышь-альбиноску, подошел с двумя актрисами к роялю. И, тихо перебирая клавиши, что-то томно замурлыкал — Анна Браун круто повернулась и, сжав виски обеими руками, громко сказала «Господи, только не музыку!» Но те не слышали и продолжали мурлыкать. Анна стала тихонько прибираться к выходу. Подходили еще новые гости, но знакомых как будто не было. Или, может быть, она не узнавала их. И вот какая-то женская фигура остановила ее внимание – Что-то в ней ужасно беспокойное и неприятное. Первое, что заметила Анна, было нарядное красивое платье, криво застегнутое на груди. На одну пуговицу две петли. Потом плохо причесанные волосы. А лицо? Лица точно не было. Было только невыносимо напряженное выражение неприятных, темных глаз и большого усталого рта. Господи, что в ней такое? Она подвинулась ближе. Подвинулась и та, ей навстречу. Ну да, это была она, ее отражение в большом зеркале. Вот до чего можно дойти. Передней, обставленной, как маленькая гостиная, дверь на лестницу была полуоткрыта. На площадке курили какие-то кавалеры. «Идти домой?» — громко спросила Анна. Покачала головой и огляделась. У выходных дверей стояла катка с экзотическим растением. Растение было чахлое, но катка большая и за ней уютно пряталось низенькое кресло. «Вот здесь будет отлично!» Она села, подтянула к себе толстую плюшевую портьеру, висящую у окна. «Отлично! Теперь можно будет думать!» Домой идти нельзя. Вчера вечером, подойдя к дому, она так испугалась, что села на тумбу и просидела не помнит сколько времени. Возвращаться домой иногда очень страшно. Две ночи тому назад пришла старшая сестра, села на кровать и сказала ласково, «Ну чего ты так убиваешься? Ведь ты себя совсем изведёшь». Эта сестра, умершая уже четыре года тому назад, никогда её не любила, и было так странно, что она вдруг заговорила ласково. Была бы жива, только бы осудила». Но сама Анна знает, что осуждать тут нечего, она права, и все, что она сделала, было глубоко продуманно. Если бы она не ушла, он бы сам ушел, и было бы еще больнее. Она только ускорила события, ограничила его своей волей. Это великое дело — ограничить своей волей. И почти никто этого не знает. Вот ей рассказывали про одного арестанта — Его камера была в шесть шагов длины, и каждый раз, доходя до стены, он хотел разморжить себе голову. Так мучил его этот данный ему предел шесть шагов, и кончено. Тогда он решил делать только четыре шага. Ограничил себя своей волей и почувствовал себя свободным. Эти четыре шага ⁇ это моя воля. А ваших шести не желаю. Какова была бы ее жизнь, если бы она сохранила эти шесть шагов их отношений? Ждала бы, выслеживала, примечала, позвонит или не позвонит, зайдет или не зайдет, пришлет билет в концерт или не пришлет, позовет или не позовет. Но главная мука ⁇ приметы. О чем, например, заговорит после того, как задумался? Четыре раза было так, что задумается, очнется и скажет что-нибудь озорницкой. Он пишет о ней статью. Голос у нее действительно хороший. Но почему над этим задумываться? Говорили, что он создал пианистку Анну Браун. Он написал о ней потрясающую статью. Но я-то теперь знаю, что нечисто художественный восторг вдохновил его на эту статью. Кто же заставит меня верить в чистоту его восторга перед талантом этой певицы? Ну да, это все равно. Не в ней дело. Каждое увлечение, как брошенный к небу камень, достигает своей законной высоты и падает на землю. И чем напряженнее сила, толкнувшая его тем тяжелее он падает. Я не стала ждать этого падения. Я не хотела, чтобы он, падая, убил меня и ограничила этот взлет своей волей. Я ничего не знала, я только предчувствовала, и с меня было уже довольно. Дело в том, что все мы живем в двух планах. Один план — это наша бесхитростная реальная жизнь, другой — весь из предчувствий из впечатлений, из необъяснимых и непреодолимых симпатий и антипатий, из снов. У этой второй жизни свои законы, своя логика, в которых мы неответственны. Вынесенные на свет разума, они удивляют и пугают, но преодолеть их мы не можем. Вот иногда судят человека, проведшего добрую и честную жизнь – и не могут докопаться, что именно толкнуло его на преступление. И он плетет всякую ерунду, выгораживая себя, потому что страшные законы второго плана его жизни в жизни реальной необъяснимы и потому и неприемлемы. Она вдруг отчетливо представила себе тот последний вечер. Он сам позвал, и она пришла. Искусственно подвинченная, лживая, веселая, яркая. Он, чистолюбив. она наговорила ему столько лестного, передала всякие чудесные отзывы о его статьях, приукрашая, привирая, назвала несуществующих завистников и остроумно их высмеяла, рассказала о письмах и цветах, которые посылает ей редактор журнала, где работал Гербель. И ему льстила, что она отвергает ради него такого интересного и полезного поклонника. Он улыбался самодовольно и кокетливо, и поглаживал себя по голове. Потом встал, обнял Анну, посадил ее на диван, опустился перед ней на колени. Обычный ритуал их любовных вечеров. И когда она подумала эту фразу об обычном ритуале, сразу поняла — пора. Довольно. Вот теперь, когда он весь мой, ограничу нашу близость своей волей. Он обнимал ее ноги, взрываясь лицом в ее колени, и она сразу резким движением двумя руками оттолкнула его. Он поднял голову, растерянно взглянул на нее, и это лицо с раздутыми ноздрями Со взбухшей поперек лба темной жилкой было испуганно и жалко и немножко противно. Она поднялась, поправила волосы и сказала так просто и естественно, что сама поверила своему голосу. Ну, довольно, неужели вам все это еще не надоело? Удивляюсь. Она, не торопясь, вышла из комнаты, приостановилась в дверях. И сказала, не оборачиваясь, Я, может быть, на днях позвоню вам. Он не провожал ее и ничего не ответил. С тех пор они не встречались. Все удалось отлично. И то, что лицо его показалось противным, было как нельзя, более кстати, это облегчало ее задачу. Плохо только другое. Придя домой, торжествующая, посмеивающаяся, она все-таки как-то невольно прислушивалась. Не позвонит ли телефон? И также было беспокойно на следующий день. И еще хуже дальше. Вся беда в том, что оставалась надежда. Надо было сделать так, чтобы надеяться было невозможно. Ее улица тихая, но каждый проезжающий автомобиль казался автомобилем Гербеля. Каждый телефонный звонок мог быть его звонком. Она перестала ходить в концерты. Она боялась бывать у знакомых, чтобы случайно не услышать его имени. Потом появилась эта навязчивая мысль о ключе. У нее остался ключ от его квартиры. Она пользовалась им, чтобы не будить лакея, когда приходила поздно. Как быть с ключом? Вернуть по почте? Передать через Швейцара? Все это было не то. Почему не то? Очевидно, потому что это ставило какую-то уже совсем определенную точку. Конец. Если ей этой точки не хочется, значит, она на что-то надеется. Пока есть надежда, она не успокоится. Надо, чтобы надежды не было. Даже если она вернет ключ по почте или через Швейцара, все равно ей не будет спокойно. Все равно она будет чего-то ждать, на что-то безобразно надеяться. Если бы он навсегда уехал или еще проще умер, тогда она была бы спокойна. Вот можно было бы сейчас тихонько выйти на лестницу, Никто бы не заметил, и дверь осталась бы, как сейчас, чуть приотворённая, но не защелкнутая. Перейти улицу. Так, улица пустая, но у его ворот, наверное, сидит дворник. Он не увидит. Он закутался в тулуп, воротник поднят выше головы, идет снег, шагов не слышно. Он заснул. Ах, да, они говорят, что сейчас лето. Всё равно дворники и летом в тулупах, им ночью всегда холодно. Как я скоро прошла весь переулок, завернула за угол. Недалеко Нева, туда смотреть не надо. Белой ночью Нева такая грустная, тихая, такая безнадежная что вся сила души погаснет, а сила нужна. Надо приготовить ключ заранее, а то он непременно упадет и зазвенит. А вдруг его нет дома? Это совсем невозможно. Раз я решила идти, значит, он дома. Он спит. Ну вот, в квартире темно. Знакомый запах. Такой всегда беспокойный. Папиросный дым, одеколон. Не в этом дело. Тот же дым и тот же одеколон в другой квартире будут совершенно другими. Там все просто. Здесь всегда все тревожно. Вот спальня. Портьеры задернуты, но свет сквозит между складок. Разглядеть бы. Висит еще мой портрет, или он его снял. Не стоит глядеть. Мне безразлично. Я не проверять пришла. А ограничить все своей волей. Здесь на столике должно стоять синее блюдечко от моей чашки. Он почему-то любил его и сохранил, когда я чашку разбила. На нем запонки. Не надо думать об этом блюдечке. В нем какая-то противная нежность. На постель смотреть нельзя. Надо скорее подойти к туалетному столу и нащупать. Холодненький, длинненький, плоский предмет. И осторожно вытянуть лезвие. Теперь уже все просто. Это делают в перчатках. Значит, на мне перчатки. Я быстро подхожу к кровати. Надо нащупать лицо. Нет. Свет как раз падает на подушку. Голова откинута. Это все так просто. Одно движение — Одно мгновение. Ключ, ключ брошу на стол в передний. Дворник спит. Густой снег покрыл его плечи. Он ничего не слышал. И снег засыплет мои следы. И вот я вернулась и снова сижу на своем месте закаткой с чахлым растением. Но до чего я устала? И как меня всю трясет. Какие-то оживленные возгласы. Ужинать, ужинать. Кто-то радостно смотрит на нее. Вот вы куда запрятались, говорит хозяйка. Идемте скорее ужинать. Анна встала, качнулась немножко в сторону. Все весело переговариваясь, шли в столовую. И она со всеми: Садитесь, садитесь, разрешите. Все как всегда. Всегда гости. Подходя к накрытому столу, странно по-звериному оживляются, и каждому хочется что-то говорить. все равно что. «Ну вот, хе-хе, да, это чье же место? Позвольте, хе-хе!» Среди всей этой любезной чепухи Анна спокойно остановилась около своего стула, рядом с доктором Памузовым. «Да чего вы, бледная!» — сказал тот, и даже брови нахмурил — «Надо бы вам немножко того полечиться!» Горничная подбежала к доктору. «Вас просят к телефону». Гости продолжали бестолково усаживаться. Доктор скоро вернулся. «Господа!» «Господа!» — громко сказал он. «Очень грустная новость!» «Очень, очень грустная!» «Зарезали нашего бедного Гербеля». Сейчас телефонировали из больницы. Аппендицит. Утром оперировали. Сам профессор Ивашов. Операция прошла хорошо, а сердце не выдержало. Сегодня в пять часов скончался. Анна отчетливо расслышала слова «зарезали Гербеля». Она стояла, держась обеими руками, За спинку стула. И тут вышло что-то странное. Стол, лампа над ним. Все вдруг поехало вправо. Она крепко уцепилась за стул, и так, не выпуская его из рук, упала навзничь.